Юлия Зимина «Далеко собралась, ведьмочка?» Глава первая «В дорогу» Аксель Рука была напряжена, а дыхание ровным. Стрельба из лука всегда возвращала мой здравый рассудок на место. С замиранием сердца натянул тетиву по максимуму и, выждав определенный момент, дал свободу древку стрелы. Хватило пары секунд, чтобы достичь цели и попасть в самый центр мишени. Довольно улыбнувшись, отложил лук на место и потянулся всем телом. Начало весны. В воздухе уже ощущались ароматы еще не раскрывшихся цветов. Природа постепенно оживала, просыпаясь от нескольких месяцев спячки. «Господин!» — послышался за спиной томный женский голос. «Вас ждет брат!» Обернулся и попал под пристальный взгляд молодой девушки. В нем читалось желание, которое с каждой секундой перерастало в похоть. Словно в порядке вещей поиграл мускулами, внутренне усмехаясь от судорожного вздоха молоденькой оборотницы и неспешным шагом направился в замок. Вот уже ровно десять лет, как отец уступил нам свое место вожака стаи черных волков. Он устал от тяжкого бремени правления и как только удостоверился, что мы достигли определенного возраста и на наши плечи можно опустить такую нелегкую ношу, отправился на покой. Так как нас с братом двое, и наш возраст имел разницу всего лишь в минуту, то мы не стали думать и гадать, кто займет трон вожака. Мы вместе стояли во главе территории стаи и вполне неплохо со всем справлялись. Нет, были, конечно, недомовки, но, как правило, мы быстро приходили к согласию. Иногда приходилось уступать мне, а иногда Рагнару. Но ведь народ и верное решение важнее, чем собственное эго. Отворил двери кухни и, не обращая внимания на замерших поваров, поспешил в тронный зал. Рагнар не станет звать просто так. Видимо, случилось что-то серьезное раз он решил оторвать меня от важного занятия. Брат прекрасно знал, как для меня важна стрельба. Я отдыхал душой, наслаждаясь свистом летящей стрелы. Именно в эти секунды ко мне и приходили ответы на вопросы, которые не давали покоя. «Пока тебя дождешься, уже можно богам душу отдать!» Недовольно проворчал брат, стоя возле окна со сложенными за спиной руками. «Поди опять зажимал новую служанку!» «С чего это такие выводы, интересно?» усмехнулся я. «Всех оборотниц в округе попортил», — хмыкнул он. «Вот одного не понимаю. В тебе сейчас, говорит, зависть или ты зол?» Рагнар усиленно о чем то размышлял, и я забеспокоился. В последний раз такое его поведение было связано с вызовом на бой. Один очень смелый или глупый волк решил занять наше место. Где были его мозги, когда он один кинул вызов сразу нам двоим? Рагнар сам хотел надрать его мохнатый зад, но я не дал. Вышел вперед и, приняв ипостась огромного черного волка, кинулся на опешившего мужчину. Если кратко, то он еще легко отделался. Мне очень хотелось вырвать ему хвост, но, прекрасно понимая, что это позорное клеймо уже снять не получится, просто вцепился в горло, мгновенно одержав победу. «Ты должен отправиться на территорию ведьм», — начал брат. «И чем быстрее, тем лучше». Стоял словно громом пораженный. Ведьмы и оборотни никогда не могли найти общего языка. Несколько десятков лет назад была кровопролитная война, где умерло около тысячи волков. Ведьмы не понесли такие сильные потери, но их численность стала в разы меньше, чем наша. Отцу удалось заключить с ними мирный договор, но с одним условием, что ни мы, ни они не приблизятся к территории друг друга. Я правильно услышал. Ты собираешься отправить меня к ведьмам, которые нас терпеть не могут? Аксель, через неделю договор о перемирии между ведьмами и волками теряет свою силу. «Нам нужно как можно скорее заключить новый». «Понятно», — кивнул я. «А почему мы должны ехать к ним, а не они к нам?» — не унимался я. «Да потому что они слишком гордые, чтобы первыми начать переговоры». Устало выдохнул Рагнар. «Нам нельзя откладывать это дело на потом. Дорог каждый час. Мы в ответе за свой народ». «Когда мне нужно отправляться?» «Не было смысла спорить и припираться». Я понимал, что чем раньше отправлюсь, тем быстрее вернусь и смогу выкинуть из головы надменные выражения лиц ведьм и их ведьмака, который стоял во главе. С рассветом. На ночь глядя не стоит отправляться в дорогу. Развернулся и пошел на выход. Нужно было подготовить экипаж. Это на нашей территории мы могли свободно передвигаться в своей волчьей ипостасе, а за границами стаи это было запрещено. «Аксель», — окликнул меня брат, — «очень прошу, держи себя в штанах». И не заглядывайся на молодых ведьм. Нам война ни к чему». Недовольно рыкнув, отправился на сборы. «Неужели он считает меня совсем идиотом, если сказал такое? Оборотницы — это оборотницы, а ведьмы — это ведьмы, и к ним я никогда не испытывал влечения. Так что переживать не о чем».